ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУМКА С СОБАКОЙ Сумка стояла в витрине и манила меня блестящей застежкой и нарисованной на фронтоне собакой, похожей на падлу, как две капли воды. «Зачем я поперлась мимо этого магазина?» — мелькнула расстроенная мысль. Толкнув дверь, я вошла в пахнущую апельсиновым ароматизатором нутро торговой точки и уставилась на вожделенную торбу. «Сколько стоит?» Выдохнула я, не в силах отвести взгляд от желаемого. «Сто пятьдесят евро!» Вяло улыбнулась разнаряженная в пух и прах продавщица, презрительно разглядывая поношенную балоневую куртку, заставив меня поюжиться. Из магазина я вывалилась в растрепанных чувствах и побрела на работу. За сто пятьдесят евро я могла кормить детей неделю. «Вот!» — сунула мне под нос ноги увенчанная длинными и зазубренными, похожими на японские сюрикены ногтями, поеденными грибком клиентка. — Сделай что-нибудь, а то у меня свидание сегодня тут такое! — Сорок! — вякнула я, заломив цену вдвое, и перед глазами встала проклятая сумка. Клиентка затрепетала, отправив мужа в плавание, он ее капитан дальнего плавания, дамочка пустилась во все тяжкие, что меня несказанно радовало. Она начала ходить ко мне как на работу, рассказывая о своих похождениях, но при этом хорошо платя деньгами, заработанными бедолагой мужем, болтающимся в далеких холодных морях. «Согласна», — решительно тряхнула тугими кудрями клиентка. И я вдруг вспомнила фильм «Тупой еще тупее», где герои Джима Кэрри пилили ногти болгаркой. Вооружившись клещами, я пожалела, что не имею сварочной маски и принялась за работу, Спустя час я получила заслуженную плату, приблизившись к мечте на сорок евро. Вечером после работы я специально прошла мимо магазина. Сумка была на месте. «Я дома!» — крикнула я в пустоту, войдя домой. Квартира молчала, только слышалось, как где-то в ее недрах шарила в помойном ведре вездесущая падла. «Почему так тихо?» — спросила я у выглянувшей из двери своей комнаты дочки. «Мышь ловим!» — шепнула красотка. Бодро хрустя казинаком закатила глаза. «Отдай!» — всю приманку сожрала. Выхватил у нее из рук лакомство любящий братишка, появившийся в прихожей. «Какую мышь!» Икнула я и зашарила глазами в поисках табуретки, на которую собралась заскочить с места с дикими криками. «Серую толстожопую!» Хмыкнула Таська и развела в сторону руки, показывая габариты филейной части серой прохвостки. Посему выходило, что у нас в малогабаритной квартире поселился монстр. — Мать, давай червонец! — голосом Василия Либабаевича хмыкнул Димка. — Липкую мышеловку буду покупать, а то этой тварь из обыкновенной вафлю сперла и не попалась. Вздохнув, я достала червонец, отодвинув покупку желанной сумки на неопределенный срок. Но жить в квартире с толстожопой наружкой храбрости у меня не хватило. Сынуля выдернул банкноту из моей судорожной сжатой руки, приложив при этом немалые усилие, и, сверкнув спиной, ломанулся в магазин, видимо, боясь, что я его догоню и отберу деньги обратно. Но страх победил жадность. И ребенку все же удалось выскочить за дверь, пока я раздумывала. Утром сумки в витрине не оказалось. Купили... Равнодушно глядя на мою расстроенную физиономию, процедила продавщица. Едва не плача, я поплелась на работу. «Вот, смотри!» — сунула мне руку вчерашняя клиентка, увидев, что я приросла к полу на пороге при виде ее персоны. «Сделай что-нибудь, дорогая!» — зашлась в рыданиях коварная сластолюбица. «Плачу любые деньги. Все ногти об этого года обломала. Наизнанку вывернулась. А он... он...» Представив, как и чем выворачивалась наизнанку клиентка, изменяя мужу, я хрюкнула от восторга и боком двинулась к своему рабочему месту. «Что он?» «Подарок мне приволок». Вновь зашлась изменщица, заламывая руки с обломанными ногтями. «Ну хорошо же, подарок не трипер же», — удивилась я, судорожно вспоминая, когда мне муж дарил что-либо. «Да, хорошо», — жалобно заныла красотка. «Другие золото дарят, машины» а этот сумку приволок. Ты представляешь? И ладно бы Луи Уитон или еще фирму какую-то, а то сумка с нарисованным кобелем и наглости хватило уроду сказать, что я на эту тварь глупая похожа. Там вроде сука нарисована была. Подобралась я, сразу поняв, кому досталась моя мечта. Ну, сука так сука, легко согласилась дама, но утверждать, что она на меня похожа вверх наглости. Такая же милая, как и ты. Басом передразнила она своего любовника. Вот, сука, я посмотрела на клиентку и схватилась за пилу. Утверждая, что она похожа на милую собаку, незнакомый мне мужик, конечно, погорячился. Короче, сейчас с тобой закончим, и я выкину гадскую торбу в первую попавшуюся помойку. Хочешь, я выкину? писнула я, крепко держа капризницу за руку. Не хочу тебя отруждать. — пригвозила клиентка, разглядывая отреставрированные ручки, похожие на куриные лапки. — Помойка за углом! — трепеща шепнула я в надежде. Закончив маникюр и получив гонорар, я мелкой перебежкой припустила за клиенткой, как заправский шпион. Мне повезло. Мадам остановилась возле мусорных баков, находящихся в шаговой доступности от салона. Сморщив нос, она достала вожделенную сумку, со всей дури закинула ее вглубь мусорного бака и, сев в машину, рванула с места, скрипя дорогими шинами. «Главное, чтобы бомжи не побили, у них же все точки поделены», — думала я со стервенением, роясь в отбросах. «Ну все, дожили». Голос мужа, глядящего на меня через приоткрытое стекло автомобиля, дрожал от сдерживаемого смеха. «Никуда тебя одну отпускать нельзя, даже на работу. Что на этот раз?» «Снова кольцо выкинула обручальное или колымеш таким образом?» «Ага», — поддакнул Димка, сидящий рядом с отцом и увлеченно снимающий на телефонную камеру минуту моего позора. Таски покажу, вот смех это будет. Порвем ютуб», — отвечаю. «Езжайте, куда ехал», — окрысилась я на шутников. «Некогда мне с вами лясы точить». Прогнав зубаскалов, которые с веселым ржанием, достойным конья Д'Артаньяна, все же поехали в сторону дома, я достала вожделенную сумку, стряхнула с нее банановую кожуру и, прижав к груди трофей, радостно затанцевала в сторону салона красоты, в котором работаю. Домой пойду. Как думаешь, мои забыли уже о том, что я в помойке рылась? Взглядом полным надежды уставилась я на подругу, работающую вместе со мной. Вряд ли такой даже с пьяной не забудешь. Эх, жаль, я не видела с сожалением хмыкнула Надя. Иди уже, горе, только окурок из волос достань. Эх, Ника, только ты меня понимаешь. Плакалась я вечером, глядя на падлу, весело резвящуюся в кухне с толстожопой мышью, которая оказалась совсем не страшной и очень даже милой. Расстрогавшись, я даже угостила наружку печеньем. Конечно, понимает, вы же с ней обе любите врыться в помойке. Просочился на кухню муж в смешных семейных трусах, украшенных принтами медвежат. Ты почему не сказала, что хочешь ту сумку? Потому что она очень дорогая. Вздохнула я горько, гладя рукой лежащую на диване рядом со мной торбус, нарисованный собакой. Знаешь, за двадцать лет, проведенных вместе, ты до сих пор не перестала меня удивлять. Но копающийся в мусорном баке я видел тебя впервые, и мне стало стыдно. Почему за двадцать? Потому что у нас годовщина, я деньги на подарок тебе приготовил. все думал, что купить. Ты же ругаешься все время на подарки, которые я сам покупаю. И в этом году решил подарить тебе деньги. Да, подарки покупать ты не умеешь. Мне вспомнилась вереница зубных щеток, массажеров и прочей лабуды, купленной мне мужем в пароксизме безумного шопинга. И я вздрогнула. — Я тебя очень люблю, — шопнул благоверно и сунул мне в руки 150 евро. — А годовщина у нас тринадцатого? Нет, — хитро улыбнулся он. Пятнадцатого. Опять не угадала. Неужели семнадцатого? Продолжила тупить я. Шестнадцатого, жена, сколько можно? Зревел муж, притворный, запечатлел мне губы поцелуем. Пост скрипту. Утром я пошла в магазин и купила мужу подарок за бешеные сто пятьдесят евро.